Анна, Нью-Йорк, 2014 Сегодня я проснулась раньше обычного. У меня из головы не шел образ девочки из Германии. У нее были такие же черты лица. Мне хотелось полностью проснуться, чтобы забыть ее. На прикроватной тумбочке, где я хранила фотографию папы, теперь стояла и выцветшая открытка с кораблем. Это моя любимая фотография отца. Кажется, будто он смотрит прямо на меня. Я не знаю. На ней у него темные волосы, зачесанные назад, большие глаза с нависающими веками и густые черные брови, прячущиеся за очками без оправы. А на тонких губах застыла легкая улыбка. Отец — самый красивый мужчина в мире. Всякий раз, когда мне нужно поговорить о школе, о том, что произошло за день, или поделиться с кем-то тревогами, я достаю его фотографию, И ставлю подночник с абажуром цвета слоновой кости, украшенным серыми единорогами, которые скакали по кругу, пока свет не выключался и я не засыпала. Иногда мы пили вместе чай, ели вместе шоколадные печенье, или я ему читала отрывок из библиотечной книжки, которую мне дали. И если мне нужно было отрепетировать презентацию к уроку испанского, отец был со мной. Он лучший слушатель, самый понимающий и спокойный. Однажды мама рассказала мне, что его любимой книгой в детстве был Робензон Крузо. И в мой первый школьный день она мне её подарила. Мама положила мне на плечи тонкие руки, заглянула в глаза и сказала: "Чтобы ты быстрее научилась читать". Я просмотрела малочисленные иллюстрации, изображавшие двух мужчин в лохмотьях на пустынном острове, и спросила себя: "Почему же в этой книге в более чем 100 страниц которое так нравилось отцу, было так мало картинок. Мне было непонятно, что такого интересного в пачке белых страниц, испечённых чёрным шрифтом, где нет ничего цветного. Как только я научилась читать, я попыталась понять это, повторяя про себя каждое слово, каждый слог, но мне по-прежнему было очень трудно. Все эти сложные предложения казались мне совершенно китайской грамотой, даже первое я еле преодолела. Я родился в 1632 году в городе Йорке в добропорядочной семье, которая, впрочем, происходила из другой страны. Мой отец был иностранцем. В книге не упоминалось о собаках, лео кошках, потерянной луне или заколдованных лесах. Это была книга о приключениях. Первая загадка решена. И я начала читать её с отцом, слог за слогом. Каждый вечер мы брали штурмом очередную страницу. Поначалу борьба давалась нелегко, но вскоре я даже и не заметила, как предложения потекли свободным потоком. История о человеке, потерпевшем кораблекрушение и оказавшемся на затерянном острове, где было только два сезона дождливый и засушливый, вместе со своим другом Пятницей, которого он спас от канибалов, наполняла меня натеждой. А потом я начала придумывать свои приключения. Возможно, отец попал на далёкий остров И я поплыву на своём величественном корабле через моря и океаны, сражаясь с ужасными штормами и огромными волнами, чтобы найти его. Но сегодня мне не до чтения. Мне нужно рассказать ему о пакете, прибывшем с Кубы, настоящей семейной реликвии. Потому что если кто-то и знает что-нибудь о корабле и подписи на немецком, то это наверняка он. Я уговорю маму пойти в фотостудию, чтобы отпечатать фотографии. Я знаю, он поможет мне выяснить, кто эти люди. Возможно, среди них есть и его родители, или бабушка с дедушкой. Ведь, насколько можно судить, снимки сделаны до войны, Второй мировой войны, самой ужасной из всех. Каждое утро, проснувшись, я брала фотографию и целовала её. Затем я варила маме кофе. Только так я могла убедиться, что она встанет. Сегодня, когда я варила ей кофе, Я дышала ртом, потому что запах вызывал у меня тошноту. Но маме он нравится и позволяет ей проснуться. Я медленно принесла ей большую чашку, держа её за ручку, чтобы не обжечься. Это настоящее волшебное зелье, которое выведет её из дрёмы. Я дважды постучала, но, как обычно, она не откликнулась. Я медленно открыла дверь, и свет из коридора устремился в комнату вместе со мной. Потом я увидела её. Она была белой, как полотно, и лежала неподвижно, вся извернувшись и закатив глаза, а подбородок был встёрнут вверх. Я выронила чашку с кофе, который, упав на пол, разбился, и кофе забрызгал белые стены спальни. Я выбежала в коридор, судорожно пытаясь открыть входную дверь, а затем со всех ног бросилась наверх, на пятый этаж, и постучала в дверь к мистеру Левину. Когда он мне открыл, И вопьёс бродяга наскочил на меня. Я с тобой сейчас не могу поиграть. Маме нужна помощь. Мистер Левин увидел, насколько я была расстроена, и приобнял меня за плечи. Больше я не могла сдерживать слёзы. С мамой что-то случилось. Всё, что я сказала ему, потому что не могла произнести самое страшное слово, что я её потеряла, что она ушла, оставила меня. С этого дня я буду сиротой не только по отцу, но ещё и по матери. Возможно, мне придётся съехать с квартиры, оставить фотографии и школу. Кто знает, куда меня отправят. Может быть, на Кубу. Да, я могла бы попросить социальных работников, которые приходят проведать меня, найти мою семью на Кубе, найти Ханну, единственного человека, который у меня остался на свете. Мы с бродягой побежали в ней, сам мистер Левин спустился на лифте. Прибежав первой, я ждала у двери маминой спальни, не решаясь заглянуть внутрь. Сердце колотилось в груди. Оно так тяжело стучало, что каждый удар отдавался болью. Мистер Левин вошёл совершенно спокойно, включил лампу и присел на мамину кровать. Он послушал её пульс, затем обернулся ко мне и улыбнулся и начал звать её: "Еда! Еда! Еда!" кричал он, но тело оставалось таким же неподвижным. Затем я увидела, как мамины руки потихоньку начали расслабляться. И она слегка повернула голову налево, как будто не желая нас видеть. На ее щеки вернулся румянец, и казалось, она очень недовольна тем, что в ее комнате стало так светло. «Не волнуйся, Анна, я уже вызвал скорую. С твоей мамой все будет хорошо. Во сколько приезжает твой школьный автобус?» — спросил мой единственный друг во всей вселенной, который к тому же был хозяином самой замечательной собаки в доме. Мама увидела слёзы, катившиеся по моим щекам, и мне показалось, это опечалило её больше всего. Как будто бы ей было стыдно, и она просила у меня прощения, но у неё не было сил что-то сказать. Я подошла и нежно, чтобы не сделать больно, обняла её. Я вытерла слёзы и побежала вниз к автобусу. С улицы я увидела мистера Левина, который вышел на наш балкон, что будто ставится, что водитель меня заберёт. Когда я села в автобус, и прошла по проходу к своему месту, другие дети увидели, что я плакала. Я села в самом конце салона, и ко мне тут же повернулась девочка с косами, сидевшая впереди меня. Уверена, она подумала, что меня наказали за какой-нибудь проступок, за то, что не доделала уроки, не убрала комнату, а, может, не позавтракала или не почистила зубы, прежде чем выйти из дома. Сегодня на уроках я никак не могла сосредоточиться. Я не могла сосредоточиться. К счастью, учителя не задавали мне вопросов, на которые я не знала ответов. Я не знала, нужно ли будет маме провести несколько дней в больнице и смогу ли я пожить немного у мистера Левина. Когда я пришла домой из школы, мой друг снова стоял на балконе. Думаю, это означало, что мама в больнице, и мне теперь придётся подыскать себе другое жильё. Я вышла из автобуса, не попрощавшись с водителем, затем несколько минут стояла у парадной, поскольку мне не хотелось заходить внутрь. Я заметила первые зелёные побеги бостонского плюща, покрывающие одну из стен нашего дома. Я взяла почту, как делала всегда, а потом побежала вверх по лестнице. Когда я вошла, бродяга бросился ко мне и принялся меня облизывать. Я сидела на полу и гладила его, стараясь оттянуть момент, когда нужно будет пойти в гостиную. Когда я наконец пришла туда, Я увидела мистера Левина, у ног которого бродяга немедленно улёкся, и маму, сидевшую в кожаном кресле рядом с открытой балконной дверью. Они оба улыбнулись, а мама встала и подошла ко мне. "Я тебя напугала?" "На всё прошло", прошептала она мне на ухо так, чтобы не услышал мистер Левин. "Обещаю, доченька, больше такого не повторится". Она уже давно не называла меня доченькой. Мама начала гладить меня по волосам. Я закрыла глаза и уткнулась ей в грудь, как делала, когда была маленькой. Тогда я не имела ни малейшего представления о том, что могло случиться с отцом, и всё надеялась, что возможно, он вот-вот объявится и войдёт в дверь. Я сделала глубокий вдох. Она пахла чистой одеждой и мылом. Я обняла её, и мы так стояли несколько минут. Ни с того, ни с сего, комната вдруг показалась мне огромной. Гея начала клевать носом. Не шевелись. Постой так ещё немного. Обнимай меня, пока не устанешь и пока руки не отяжелеют. Гродяка подошёл и лизнул мне ноги. Он пробудил меня от сна на его, но когда я открыла глаза, мама всё ещё стояла и улыбалась, а на её щеках играл румянец. Она снова была красивой. У неё слишком сильно упало давление. Всё будет хорошо, сказал мистер Левин. Мама поблагодарила его, отвернула в сторону и отправилась на кухню. А теперь мы будем ужинать, объявила она, входя в ту часть дома, которая была ей чужда несколько последних лет. Стол был уже накрыт: салфетки, тарелки, столовое серебро всё на троих. Из духовки доносился запах лосося с каперсами и лимоном. Мама принесла блюда к столу, и мы стали есть. «Завтра мы пойдем в фотостудию в Челси». Я позвонила и договорилась. Именно это мне и нужно было услышать, чтобы оправиться от сегодняшнего испуга. В некотором смысле я чувствовала себя виноватой. Иногда мне хотелось, чтобы она больше не проснулась, чтобы больше не открыла глаза, а просто продолжала спать, освободившись от боли. Не знаю, как я могла бы попросить у нее прощения. Но теперь мы собирались выяснить, кто был на тех фотографиях. И я чувствовала, что мама снова контролирует ситуацию, или же, по крайней мере, у неё появилось больше сил. Я проводила место ролевина до его квартиры. По пути мы наткнулись на вредную соседку, которая терпеть не могла достойнейшего пса. Подобрали на улице какую-то вонючую собаку. Несколько раз говорила она другим соседям: "Кто её знает, может, у неё полно блох". Все считают её сумасшедшей. Но бродяга всё равно здоровается с ней, когда её видит. Ему всё равно, что она его отталкивает. У бродяги обвисло одно ухо, он немного глуховат, и у него сломан хвост. Поэтому старуха и ненавидит его. Мистер Левин спас его и теперь говорит с ним по-французски. Мой клошар, называет он пса. Мистер Левин рассказал мне, что хозяйкой бродяги раньше была старая француженка, которая, как и он, жила одна. Её нашли мёртвой в Ля-Турен, одном из старейших многоквартирных домов, на Морнинг-Сайд-Драйв. Я вдруг вспомнила, как мама говорила, что мы живём во французской части Манхэттена, ещё в те дни, когда она рассказывала мне на ночь сказки. Когда вахтёр открыл дверь квартиры старой француженки, бродяга убежал, и его не смогли поймать. Неделю спустя, во время одной из утренних прогулок, Мистер Левин заметил собаку, которая с трудом поднималась по крутому склону в Morningside Parkе. А потом бродяга сел у его ног. "Мой клашар", позвал мистер Левин, и пёс подпрыгнул от радости. Бродяга послушно шёл за мистером Левиным, преземистым старым мужчиной с густистыми седыми бровями, прямо до его квартиры. И с тех пор он стал его верным спутником, в тот день, когда мистер Левин познакомил меня с Бродягой. Он серьёзно сказал: "В следующем году мне будет 80, и в этом возрасте уже начинаешь считать минуты, оставшиеся до конца. И я не хочу, чтобы с моим клашаром произошло то же самое, что и в прошлый раз. И когда в мою квартиру взломают дверь, чтобы посмотреть, почему я не отвечаю, я хочу, чтобы моя собака знала дорогу в твой дом". Мой клашар, сказал я бродяге со своим американским акцентом, поглаживая его. Несмотря на то, что мама никогда не разрешала мне завести домашних животных, кроме, пожалуй, рыбки, которая живёт даже меньше цветов. Она понимала, что не сможет отказать бродяге в доме, ведь это был наш долг перед моим единственным другом. Анна, мистер Левин проживёт ещё долго, так что не возлагай особых надежд, сказала она мне, когда я принялась убеждать её в том, что мы должны будем присматривать за его собакой. Как по мне, мистер Левин был ни старым, ни молодым. Я знала, что у него не очень много сил, потому что он ходил очень осторожно, но его ум был так же ясен, как и мой. Мистер Левин знал ответы на все вопросы. А когда он смотрел собеседнику в глаза, тот всегда внимательно слушал. Теперь же бродяга не хотел, чтобы я уходила, и начал повискивать. Ну, полный тебе невоспитанный пёс, увещевал его мистер Левин. У юной мисс Анны есть дела поважнее. Когда мистер Левин прощался со мной на пороге, он коснулся своей мизузы. А я обратила внимание на одиноко висящую на стене старую фотографию, на которой мистер Левин был в компании своих родителей. Симпатичный, улыбающийся молодой человек с густыми тёмными волосами. Кто знает, помнит ли мистер Левин годы, проведённые в родной деревне, которая тогда находилась на территории Польши? Это было так давно. Ты девочка с душой человека преклонных лет, сказал он, положив тяжёлую руку мне на голову и поцеловав в висок. Я не поняла, что это значит, но приняла за комплимент. Потом я пошла в свою комнату, чтобы рассказать отцу, ожидавшему меня на прикроватной тумбочке, обо всём, что произошло за день. Завтра мы отвезём негативы в фотостудию. Я рассказала папе о бродяге и мистере Левине, а также об ужине, приготовленном мамой. Только об одном я умалчала, о том ужасе, который мы испытали тем утром. Мне не хотелось расстраивать его такими вещами, ведь я знала, что всё будет в порядке. Я чувствовала себя более утомлённой, чем обычно. Мои глаза слипались, и я уже не могла ни говорить, ни даже погасить свет. Я успела задремать, когда ко мне в комнату зашла мама и выключила ночник. Единороги остановились отдохнуть, как и я. Мама укрыла меня сиреневым покрывалом, а потом наклонилась ко мне с долгим, нежным поцелуем. На утро меня разбудил яркий солнечный свет. Я забыла опустить жалюзи. Я в изумлении поднялась, размышляя несколько секунд, не приснилось ли мне всё это. Я услышала шум в квартире. Кто-то был в гостиной или на кухне. Я оделась как можно быстрее, чтобы узнать, что происходит. и даже не причесалась. На кухне мама держала в обеих руках чашку с кофе. Она пила неторопливо, улыбалась, а её карие глаза сияли. На ней была лиловая блузка, тёмно-синие брюки и туфли, которые она называла балетками. Она подошла и поцеловала меня, а я почувствовала её так близко, закрыла глаза, сама не знаю почему. Я быстро принялась завтракать. Анна, не спеши. Но мне хотелось доесть как можно скорее. Я хотела узнать, что это за люди на снимках, потому что была уверена, что мы очень скоро найдем информацию о семье отца. И история корабля, который, возможно, утонул в океане, нам в этом поможет. Когда мы вышли из квартиры, я увидела, как мама быстро повернулась, заперла дверь и замерла на минуту, как будто передумала. Когда мы вышли на улицу, она прошла вперед шесть шагов, отделявших её от мира, который она успела позабыть, даже не держась при этом за железный поручень. Когда мы вышли на тротуар, мама взяла меня за руку и заставила ускорить шаг. Казалось, она хотела набрать в лёгкие как можно больше воздуха, даже несмотря на прохладу, и почувствовать лучи весеннего солнца на своём лице. Она улыбалась встречным людям и, казалось, чувствовала себя свободной. Когда мы добрались до Челси, где находилась фотостудия, Мне пришлось помочь ей открыть тяжёлые двойные двери из стекла. Мужчина за прилавком, ожидавший нас, надел белые перчатки, развернул рулоны с негативами на просмотровом столе с подсветкой и принялся рассматривать их через увеличительное стекло один за другим. Мы получили настоящее сокровище из Гаваны, а я детектив, работающий над тайной, которая вот-вот откроется. Мы видели, как негативы обернулись Чёрное стало белым, а белое чёрным. Скоро под мощными лампами и химическими препаратами наши призраки оживут. Несколько минут мы рассматривали фотографию, помеченную белым крестом. В углу была размытая надпись на немецком, которую мама нам перевела: Сделано Лео 13 мая 1939 года. На снимке была девочка. Очень похожая на меня, смотревшая в окно, которая, по мнению седоволосого мужчины, могло быть корабельным иллюминатором. Думаю, мама немного забеспокоилась, когда увидела, как сильно я разволновалась из-за негативов. Она считала, что я надеюсь получить от них ответы на многие вопросы, а ответы эти будут неутешительными. Теперь нам нужно было узнать, откуда они взялись, кто из родственников отца есть на фотографиях и что с ними стало. А в крайнем мере мы знаем, что один из них отправился на Кубу. А что стало с остальными? Отец родился в конце 1959 года, но этим негативом больше 70 лет. Так что здесь мы говорим о тех днях, когда мои прадедушка и прабабушка прибыли в Гавану. Возможно, их сопровождал мой дедушка, который тогда был ребёнком. Мама подумала, что эти фотографии сделаны в Европе, и во время плавания когда они бежали от приближающейся войны. Твой отец был совсем не многословным человеком, сказала она снова. Когда мы возвращались домой на такси, она взяла меня за руку так, чтобы завладеть моим вниманием. Я знала, что есть и другие сведения, которые она хотела мне передать, что-то, что она носила в себе все эти годы. Она по-прежнему считала, что я слишком маленькая, чтобы понять, что случилось с моей семьёй. Мама, я сильная. Ты можешь мне рассказать что угодно. Я не люблю тайн, и мне кажется, что в этой семье их ужасно много. Было бы гораздо проще, если бы она рассказала мне, как именно я потеряла отца, ещё до того, как я пошла в Филдстонский детский сад. Но мама всегда говорила одно и то же. Однажды твой отец ушёл и не вернулся. И больше ничего. Думаю, пришло время тебе узнать кое-что. «По отцу ты тоже немка», — сказала мама с легкой, будто извиняющейся улыбкой. Я не ответила, просто не среагировала. Когда таксист выехал на Вестсайд Хайвей, я открыла окно. Холодный ветер, сгудзоны и шум машин не дали маме продолжить. А я все думала о том, что она только что сказала. Когда мы добрались до дома, мои щеки замерзли и раскраснились — Опа radiant мы встретили мистера Левина и бродягу. После прогулки они часто отдыхали на ступеньках.